Глава 28. Каролина Сердце замирает в груди на доли секунды, сжимается до размеров фасолинке, а потом вдруг резко бьет в ребра, пускается в скач, расширяется, заполняя кипящей лавой, распирает все меня изнутри и разливает жар по венам. Воздуха не хватает, опускаю ладонь на живот, где бабочки с горящими крыльями бьются в экстазе. Никак не могу контролировать то, что происходит со мной. Я даже не знаю, как это назвать. Я точно чем-то больна. Ты чего застыла, как секси-статуя? И дёргает меня за коротенькую юбку, Оксана. Не зевай, тебя в этом рассаднике диких мужиков в два счета украдут. Смеются и достают из багажника мой рюкзак. Мм, Мычу неосознанно, а сама мгновенно нахожу среди толпы его. Стоит чуть поудаль от остальной массы вальяжно оперевшись плечом о дерево, лениво осматривает территорию, будто наблюдает и контролирует. «Мои бедные бабочки сходят с ума, взрываются по очереди и рассыпаются бенгальскими огнями. Уголки губ подпрыгивают вверх, а взгляд впивается в мужчину. Мы не встречались с начала недели. Если раньше я видела его в спортцентре хотя бы мельком, то на этот раз у нас полный карантин. Это ненормально и неправильно, но...» Кажется, я соскучилась. «Зай, ну блин!» Ксюша толкает меня бедром, и я покачиваюсь, нехотя отрываясь от созерцания мощной мужской фигуры, обтянутой черной майкой и серыми спортивными штанами. «И ты туда же!» «Тоже на босса нашего запала!» «Или это проклятие администратора!» «Любовь передается вместе с должностью!» Недоуменно моргаю, переводя внимание на подругу. Стираю с лица блаженную улыбку. Только сейчас осознаю, что все это время беззастенчиво пялилась на царева При живом-то женихе. Даже не вспомнила о Нике. Он ведь тоже где-то здесь. Сюрприз для меня готовит. ждет. Глупости не говори. Покраснев, достаю телефон и делаю вид, что проверяю соцсети. Я по-прежнему с Ником. У нас с ним идеальная совместимость. Мы предназначены друг для друга. Повторяю как мантру текст гороскопа. Будто сама себя убеждаю. «Чего?» — скептически тянет она. Колько тебя загипнотизировал? Или все, кто затянул?» — хихикает сдавленно и осекается под укоризненным взглядом мужа. «Я поздороваюсь с Ромой, а потом на работу поеду». Матвей чмокает жену в щеку. «Не балуйтесь тут, вечером тебя заберу. Или вас обеих, как Ромка скажет». Покосившись на меня, делает странное уточнение. В ответ я лишь пожимаю плечами какое отношение ко мне вообще имеет царюв видимо мэт что-то не так понял да вечера папочка ехидно цедит оксана намекая на его гиперопеку и морщит носик дожидается пока муж уйдет и только потом поворачивается ко мне вот теперь можно нормально посплетничать так что там у вас сколько м э, гороскопы совпадают выпаливаю не подумав о последствиях ты серьезно? закатывает глаза девушка. «Забудь», — бубню обижена, и, оттолкнув ее плечом, иду к домикам. «Малыш, ты не в курсе, что все эти гороскопы обычные люди пишут?» Не унимается Оксана. Догоняет меня, берет под локоть и щекочет, заставляя смеяться. От балды, Лин!» Просто сочиняют незамысловатые, универсальные тексты и рассылают глупышкам вроде тебя. Как назло раздается сигнал из приложения. Весьма не вовремя потому что подруга выхватывает у меня телефон, открывает сообщение и, быстро пробежав его взглядом, вздыхает с обреченным стоном. «Счастье, как бабочка, упорхнет, ты не поймаешь!» — зачитывает вслух с нескрываемым сарказмом. «Сегодня звезды рекомендуют вам согласиться на предложение, иначе можете потерять бла-бла-бла!» — заканчивает от себя передразнивая послание. «Чушь же ни о чем!» «Хватит издеваться!» Забираю у нее телефон, нервно стиснув его в ладони. Закидываю рюкзак на сгиб локтя. За спиной его носить неудобно и жарко. День выдался по-летнему солнечный. Макушку напекает, и мне немного дурно от духоты. Прячусь под тенью деревьев, а притихшая Ксюша семенит следом. Игнорирую одного из гостей, который пытается заигрывать со мной. И с облегчением выдыхаю, когда он исчезает. «Хватит с меня посторонних мужчин! Мне бы с имеющимися разобраться!» Машинально оборачиваюсь и ловлю на себе мрачный взгляд Ромы. Варвар опять чем-то недоволен. Хмурится, внимательно рассматривает меня, задумчиво спускается к груди. Смутившись, я касаюсь пальчиками кулончика с девой, которую он бережно сохранил и вернул мне. Потеряв контроль над собственными эмоциями, я приветствую босса с теплой улыбкой, помахав ему свободной ручкой. Действую искренне, на глупом порыве, но он сильнее сводит густые брови к переносице, заставляет почувствовать себя наивной дурой. Что ж, видимо, царев мне не так рад, как я ему. Ну и черт с ним! разочарованно отпускаю цепочку и отворачиваюсь. Не обижайся, Каролина! жужжит над духом Ксюша, в то время как я успела забыть о предмете нашего спора. Я ведь не понаслышке об этом знаю. Фуритке, бывший нашего босса. Подруга гороскопы пишет на заказ. Подрабатывает в интернете. Неплохо так получает. Больше, чем на основной должности. Она по образованию вообще фармацевт, понимаешь? Где она и где астрология? Но заказчикам пофигу. Лишь бы текст был красивый. Правда? Прищуриваюсь с сомнением. Но у меня индивидуальный прогноз. По имени и дате рождения. До последнего не хочется признавать свою ошибку. С другой стороны, становится ясно, почему этот гороскоп привел меня в постель кроме. Чувствовала же, что с ним что-то не так. «Фу!» — делает губы вертолетиком. «Нашла чему верить? Это же интернет! Известная свалка!» «Для твоего приложения, если я не ошибаюсь, Риткина подруга тоже предсказание составляла». «Да, точно!» «Помню, мы смеялись над формулировками». «Мне совсем не смешно». Фырчу расстроенно и удаляю приложение. Надо было давно это сделать. Больше никаких прогнозов. Чувствую, как Наталью ложатся чьи-то ладони, а по волосам проносится горячий ветерок. На всякий случай, задержав дыхание, прокручиваюсь в мужских объятиях, запрокидываю голову. Привет, куколка! Какая ты красивая сегодня! Мурчит ник расплывается в широкой улыбке, как чеширский кот. Проводит влажными пальцами по моей голой пояснице и я импульсивно дёргаю попой, пытаясь сбросить их. Аккуратно выбираюсь из его рук, делаю крохотный вдох. Впускаю в себя больше кислорода, выдыхаю. Сегодня Ник не воняет лекарствами, да и на свежем воздухе меня не тошнит. Радуюсь, что не опозорюсь при всех. «Привет», — сдержанно отвечаю. Ник ищет мои губы, чтобы поцеловать, но я подставляю щеку. Боюсь, что обоняние и вкус сыграют со мной злую шутку. «Не хочу испытывать свой больной желудок на прочность». «О, я редко тоже здесь!» — удивленно вскрикивает Ксюша. «Они же расстались! Кто ее пригласил? Меня царев не убьет? Я же отвечаю за список гостей!» — взволнованно кусает губы. Проследив за её обеспокоенным взглядом, в очередной раз смотрю на Рому. Только сейчас он не один. Рядом вьется красивая шатенка. По-хозяйски трогает его, щебечет что-то, улыбается... Рома и пригласил, значит, опять сошлись. Невозмутимо бросает ник, а потом наклоняется к моему уху. Милая моя Карочка, я обещал тебе сюрприз. Идем. Подает мне руку, но она зависает в воздухе. Я медлю, изучаю протянутую ладонь, стреляю глазами в царева, а на нем как раз повисает его девушка. Значит, и правда помирились. Совет им до да любовь. И стадо ворварят. Угу! вкладываю ладошку в мокрую лапу Ника и соглашаюсь на зло Роме. Почему я должна тосковать в одиночестве, пока он развлекается со своей Ритой? Пора вспомнить, что у меня есть жених. Мне нужны серьезные отношения. А в будущем крепкая семья. Ник единственный, кто готов исполнить мои мечты. Убеждаюсь в этом, когда мы оказываемся на берегу озера. Располагаемся в уютной беседке, романтично украшенной сердцами и воздушными шариками. Пока я с опаской исследую стол, надеясь, что там нет мяса и других запрещенных продуктов, Ниг вдруг становится передо мной на одно колено и произносит обезоруживающие слова. «Любимая, выходи за меня».